Глава двадцать седьмая. «Алекс бы вряд ли это одобрило», – хохотнул Марс. Они стояли в вестибюле «Резиден сын» у буфетной стойки. Было время завтрака, и еда на ней уявляла собой подлинный кошмар кардиолога. «Раньше эта часть не была у меня любимой», – ответил Деккер, вожделя на блюдо с беконом, пухлыми сосисками и яичницей, а также стопки блинчиков, вафель и кувшинчики с сиропом. «Но она не баловала тебя взаимностью». «Амас?» Оба в раз обернулись на сухонькую старушку, которая спешила к ним с тарелкой рассыпчатого печенья на отлете. Женщине было за восемьдесят. Искристые седины прикрывала сеточка для волос. «Я слышала, вы вернулись в город!» Она приподняла тарелку. «Отнесите эту тарелочку к себе на стол, как раньше. Сама пекла!» «Привет, Джун!» Деккер растерянно таращился на угощение, пока не получал от Марса тычок в бок. Тогда он вздрогнул и засуетился с ответом. «Да нет, спасибо, Джон. Наверное, обойдусь. Сейчас вот возьму э -э -э апельсиновую соку мисочку овсянки». Джон оглядел его с подозрением. «Вы что-то схуднули». «Да какое там схуднули? Просто кожа до кости». «Не приболели часом?» «Нет, нет, я сейчас здоровее, чем за долгие годы». Судя по глазам, она сильно засомневалась в его правдивости. «Ну ладно». «Если передумаете, то посигнальте!» Она взглянула на Марса. «Вашему другу тоже бы не мешало слегка откормиться!» Марс выдавил улыбку. «Да, мэм, займусь прямо с утра!» «Ну, не хотите, как хотите!» И старушка засеменила прочь. Марс окинул взглядом все это вредное изобилие на стойке покачал головой. «Старик! Как ты мог, живя здесь, проходить мимо этого стола без обнимания?» Как только закончили есть, у Деккера зажужжал мобильный. Звонила Салли Бример. «Я скинула все файлы на флешку», — сообщила она осторожным полушепотом. «По электронке слать не рискую, здесь все отслеживается, а мне работа дорога. Можем где-нибудь пересечься, и ты дашь мне флешку?» «Я заканчиваю в шесть. Знаешь парк МакАртур в восточной части города?» «Да. Можем встретиться там у пруда? Как насчет половины седьмого?» «Буду на месте. Мисс Бример, вы кудесница!» «Да ладно тебе, просто Салли. У конспираторов в ходу имена, а не фамилии. Амос». Послышались короткие гудки. «Хорошие новости?» – проницательно посмотрел Марс. «Думаю, что да». Телефон зажужжал снова. Вначале мелькнула мысль, что это снова Бриммер. Но номер был другой, хотя вполне известный. «Капитан Миллер?» «Амос, прежде всего, хочу принести извинения». «За что?» За то, что с тобой случилось. Арест, слушание об освобождении под залог. То, что мне сейчас сообщила Бетт, лишний раз доказывает. Нэти и Чилдерс – клинические идиоты. Это для меня не новость, но вашей вины здесь нет никакой. Нет, есть, поскольку я позволил Чилдерсу взять верх. Этот засранец меня обошел, но вчера вечером я разыграл другую партию. Пошел прямиком к комиссару, а тот затем к своему шефу, в результате чего тебе прямо сейчас дано разрешение наблюдать за делом. «В чем конкретно это выражается?» «В целом немало. Нэти и Чилдресс не могут чинить тебе препоны. Ты можешь знакомиться с уликами, можешь даже разговаривать со свидетелями выискивать потенциальные зацепки. Хотя не можешь вызывать подозреваемых на допрос. Вместе с тем тебя будут знакомить с данными медэкспертизы и другими промежуточными результатами». «А Нэти по-прежнему остается работать?» «К сожалению, да. Кляну судьбу, что Мэри пришлось взять самоотвод. В этом вы не одиноки, но спасибо за все сделанное, капитан. Я очень признателен. По крайней мере, теперь снова могу приобщиться к делу. Он взглянул на Марса. Тут со мной еще подключается новый помощник. Думаю, он себя проявит. Дерзай, Амос. найти как пить да сбелениться. Но уж ты найди клапан сбросить ему давление. Да еще кое-что. Слушаю. на машина с Юзена Где? Миллер сообщил детали. А сама она нашлась, насторожно спросил декер Следов нет, Нэти наверняка уже на месте, проверяет. Действую осмотрительно. Жаль, что больше сведений дать не могу. Все, мне тут звонят. Он ушел со связи. Деккер оперативно рассказал Марсу о событиях. Значит, точку нашли, а ее нет? Какие выводы напрашиваются? Да особо никаких, пожал плечами Деккер. Ну так что, сейчас едем туда? Едем. Как раз в этот момент мимо их столика прокатывал тележку Джун, и Деккер незаметно ухватил с тарелки пару тех печенек. Одно он кинул Марсу. «На, не говори, что я держу тебя на голодном пайке!» и надкусил свою печенюшку. «Ха, инфаркту меня провоцируешь!» буркнул Марс и надкусил свою. Свою каршеринговую Мазду Деккер остановил возле полицейской ленты, туго трепещущей на ветру. Тут и там виднелись полицейские патрульные машины. Зеленая honda Цивик» обнаружилась примерно в двух часах езды от Берлингтона, позади заброшенного мотеля, закрывшего свои двери уже лет сорок назад. Мотель стоял на местной дороге, которую путешественники со открытием поблизости нового автотрасса стали избегать. Деккер с Марсом вылезли из машины и огляделись. К ним незамедлительно подошел офицер. Деккер предъявил удостоверение, держа его в раскрытом виде. «ФБР?» – коп слегка опешил. «Вы-то здесь что делаете?» «То же, что и вы, пытаемся разыскать с Юзер Ричардс. эй «А ну-ка!» – Деккер ожидал этого, и все же внутри тревожно елкнуло. К ним развязной походкой подходил найти «Что? миллера взял себя в заступнике?» «Капитана Миллера, у которого ты в подчинении!» Нэти уставил в Деккера палец. «Ты только наблюдаешь на этом все! Шаг влево, шаг вправо, опять будешь куковать, скворечники!» К нему шарашно пырнулся тот полицейский. «Агента ФБР? В тюрягу?» «Да не настоящий агент!» – успокоил его Нэти. «В самом деле?» – резко стрял Мелвин Марс. «Этот парень, между прочим, спас жизнь президенту США! У него прямая линия с Белым домом, совместный снимок с первым лицом и благодарственное письмо!» Он торжествующе поднял Вейс двух пальцев. «Вот такие у нас парни!» «Не то, что некоторые!» Офицер взирал на Деккера с боязливым почтением. Нэти ощутился теперь уже на Марса. «А ты кто такой?» «Он мой помощник», — ответил замарса Деккер. «У тебя же вроде Джеймисон». Она на другом задании. «А это что, тоже фбр -вец? «Он под мандатом моих полномочий». «Это как?» — не понял Нэти. «А так, что если попытаешься мешать моим действиям, Нэти, то я пойду к комиссару». «Ой, дерьма в тебе сколько!» «Кто нашел машину?» — задал вопрос Деккер. Нэти, выпьев подбородок, притворился глухонемым. «Послушай, Нэти, давай на чистоту. Если у меня получится выяснить, кто это сделал...» «Арест преступника зачтется себе «Можно подумать, мне в этом нужна твоя помощь». «Хорошо, тогда я буду действовать самостоятельно. Но если задержание проведу я, ковришки достану за ФБР». «Думаю, Чилдрос этому не обрадуется. Сейчас то у него в фаворе, но так было не всегда. И сольет он тебя в ту же секунду, когда решит, что это ему не на руку». «Помнишь дело Харгроуа?» При одном лишь упоминании об этом, Нэти ощутимо напрягся и по-прежнему с кислыми открыл блокнот. «Нашел бомж, когда шарился в мусорке. Сегодня около четырех утра. Сообщил местным, а те по нашему разыскному объявлению уведомили нас. Можно взглянуть на машину. Следственная группа уже осмотрела. В порядке наблюдения». Нэти хрюкнул горлом, развернулся и зашагал в ту сторону. Деккер и Марс двинулись за ним. «Не пойму, Деккер», — шепнул ему Марс. «С чего ты взял, что это тип говнецо?» Он просто говнище. Воняет реально, согласился декер А тот Чилдресс что, еще хуже? Хуже, потому что в отличие от Нетти, он умеет пускать пыль в глаза тем, кому нужно. В том числе нормальным людям. Именно это и делает его таким опасным.